«Руприхт, Руприхт, я утаила от тебя самое важное. Генрих никогда не искал человеческой любви. Он не должен был никогда в жизни прикасаться к женщине. Это я. Это я заставила его изменить клятве. Да, я отняла его у неба. Я у него отняла лучшие мечты. И за это он меня теперь презирает» и ненавидит. Продолжая осторожно подкрадываться к истине, как зверь к добыче, я вопрос за вопросом выведал затем у Ренаты всё то, что она утаила от меня о Генрихе в своём первом рассказе и о чём не обмолвилась ни разу за три месяца нашей общей жизни. Я узнал, что Генрих был участником одного тайного общества, вступая в которое, дают обет целомудрия. Это общество должно было скрепить христианский мир более тесным обручем, нежели церковь, и стать во главе всей земли более властно, нежели император и святейший отец. Генрих мечтал, что он будет избран гроссмейстером этого ордена, и выведет ладью человечества из пучины зла на путь правды и света. Ренату позвал он за собой лишь как помощницу в его опытах новой божественной магии, ибо ему нужна была особая сила, таящаяся в некоторых людях. Но Рената, почитая Генриха воплощением своего Модиэля, приблизилась к нему с одной целью — владеть им, и, не пренебрегая никакими средствами, достигла торжества своих желаний. Однако Генрих, после недолгого времени, в которое ум его был ослеплен страстью, пришел в ужас от совершенного и в горьком раскаянии бежал из родного замка, как из зачумленной страны. Такое истолкование событий показалось мне гораздо более правдоподобным, нежели то, которое Рената давала мне раньше. И я, соединив, наконец, в одно целое отдельные нити ее рассказа, спросил у нее, «Если ты сама сознаешь, что виновата перед графом Генрихом, что ты лишила его лучшей надежды и отняла у него святую цель жизни, как же ты удивляешься, что он ненавидит тебя». Рената медленно приподнялась с полу, посмотрела на меня вдруг высохшими глазами и потом сказала совершенно новым, твердым, словно отлитым из стали голосом, «Я, может быть, не удивляюсь вовсе. Я, может быть, рада тому, что Генрих меня ненавидит. Я плачу не по нем, но по себе. Мне его жалко потерять». Но стыдно и горько, что я могла так любить его, так предаваться ему. Я сама его ненавижу. Теперь я узнала точно, о чем догадывалась давно. Генрих обманул меня. Он только человек, простой человек, которого можно соблазнить и которого можно погубить. А я в безумии воображала, что он, мой ангел, Нет, нет, Генрих, только граф Оттергейм, неудавшийся гроссмейстер своего ордена, а мой Модиэль на небесах вечно чистый, вечно прекрасный, вечно недоступный.